Глава 93. Вашего друга немедленно вернут в реанимацию, сообщил мне один интерн из реанимационного отделения. Он с напарником положил Кэмерона на носилки, и мы все вместе спустились на первый этаж, где к нам присоединилась Конни. Инспектор Коул был в реанимации, спросила она у интерна. Этот ненормальный оттуда сбежал, чтобы увидеться со своим другом, ответил тот. Несмотря на шесть сломанных ребер и... Пневмоторакс. «Пневмоторакс» — состояние, характеризующееся скоплением воздуха или газа в полости плевры. По происхождению различают травматический, спонтанный и искусственный пневмоторакс примечаний переводчика. «Черт возьми, мы и так сбились с ног из-за урагана вызовов в сто раз больше, а машин мало, еще не хватало бегать за пациентами». Кэм приоткрыл глаза и, едва заметно подмигнув мне, проговорил «Отличный парень, а?» «Похож на тебя в молодости, только еще моложе». Я улыбнулся другу. Раз он шутит, дела не так плохи. На секунды мы почувствовали себя прежними, рассамахой и циклопом. Но тут же я вспомнил, что Клэр все еще в операционной, и настроение у меня снова резко упало. «Расскажи, что ты узнал», — попросил Кэм, пока носилки везли к реанимации. Я выполнил его просьбу. Он, в свою очередь, рассказал о поездке на болото Эверглейдс. «Но это какое-то безумие!» — воскликнула Конни. «Сначала вы нашли Шона, потом его потеряли». Кэмерон кивнул. «Твоя семья жила в никем не занятой квартире в Бонита-Спрингс», — сказал он, обращаясь ко мне. «Это устроила Шейла Лебовиц, твоя соседка». Вчера Альтман послал двух агентов, чтобы наблюдали за домом и окружающей обстановкой, и еще одного, чтобы охранял квартиру. Я дежурил у самого входа в подъезд. Мне казалось, что это единственный путь в дом. Мы прибыли к реанимационному отделению. Врачи везли носилки с Кэмероном внутрь, и что дальше? И вот тут мы ложанулись. В дом никто не заходил, кроме жильцов и курьера с небольшой тележкой — на которой стояла посылка для старика, живущего в том же подъезде. — Курьера? — Да, обычного служащего. Я его проверил. Он доставил посылку и сразу ушел. Гораздо позже раздались выстрелы. Когда я взбежал наверх, дверь была распахнута настиж. Один из агентов ФБР лежал на пороге с перерезанным горлом. Врачи сделали нам сконний знак, что пора уходить. — Продолжай, — с трудом произнес я. Клэр лежала на полу, в луже крови. Билли кричал, я машинально провел рукой по лбу. А потом... Я подумал, что она мертва, — продолжал Кэмерон. Кош тоже был в комнате. Он сидел в кресле и смотрел стеклянными глазами в пустоту. Руки висели вдоль тела, как плети. Он был похож, черт его знает, на Враама Линкольна. Так мне показалось в тот момент. На коленях у него лежал нож. Я подумал, что он специально меня дожидается. Хочет меня прикончить. Он не стал убивать Билли только потому, что хотел, чтобы тот закричал. А я услышал его крики и побежал наверх. «А еще что?» — спросил я. Он был совершенно голый. Врачи снова попытались выдворить нас, но Конни показал им свое удостоверение агента ФБР. «Как же он смог скрыться?» — спросила она Кэмерона. В тот момент, наконец, подоспели двое других ребят из ФБР, и он бросился бежать. Я им кричал, чтобы они догнали его, но они решили остаться на месте и ждать подкрепления. В этот момент меня осенила внезапная догадка. Кэмерон подсказал мне эту догадку сам, не подозревая о том. Это было настолько очевидно, что я поразился. Как же я не мог понять этого раньше? «Авраам Линкольн!» — воскликнул я. Все удивленно посмотрели на меня. Кажется, врачи, реаниматологи решили, что мне не помешает успокоительный укол. Какого размера была коробка? Быстро спросил я у Кэмерона. Тот в нахмурился. Посылка, которую доставил курьер. Какого размера она была? Не знаю. Это был мини-холодильник из тех, что попадаются в гостиничных номерах. Маленький, примерно мне по колено. Погоди. Ты же не думаешь, что... Я ударил кулаком в раскрытую ладонь. «Точно! Он был внутри. Что?» Изумилась Конни. «Да ни один человек не поместится в такую коробку. Никакой обычный взрослый человек, — поправил я. Но ведь Кош — профессиональный акробат, мастер необычных поз. Вспомните, у него очень высокая и тонкая фигура, и пальцы тоже невероятно длинные, как паучьи лапы. Он очень гибкий» до такой степени, что может обвиться вокруг вас, как змея. И этому есть научное объяснение. Это синдром морфана, то же самое генетическое заболевание, которым страдал Авраам Линкольн. Синдром морфана характеризуется изменениями в органах опорно-двигательного аппарата, удлинение кости скелета, гиперподвижность суставов, при этом наблюдается патология в органах зрения и сердечно-сосудистой системы, что составляет классическую триаду. Примечание переводчика. Вот как он смог избавиться от наручников в тот вечер, когда мы с ним впервые встретились. Природные аномалии в телосложении еще усугубились в результате постоянных тренировок. Он же все время упражнялся и таким образом еще усилил свою врожденную аномалию, можете себе представить, на что он стал способен благодаря постоянным тренировкам. Но почему он был голым? Чтобы лучше сгруппироваться. Одежда стесняет свободу движений и к тому же занимает место. А ему нужно было занять как можно меньше места. Вот так он и проникал в кафе или в дома, или вообще куда угодно. Он прятался в коробке, которую якобы кому-то присылали — поэтому никто его и не видел. Врачи сделали Кэмерону обезболивающий укол и вышли, покачивая головой. Я резко повернулся к Конни. «Билли, что? Где он?» Альтман временно поручил его заботам надежных людей, а потом собирался передать приемную семью. «Я должен сейчас же ехать к сыну!» «Никто не знает точное место. Это продиктовано соображениями безопасности. К тому же вас ждет шериф. Нужно помочь!» полу», — пробормотал Кэм, уже наполовину заснувший. Глаза Конни расширились. «Что? Это морфин так на вас действует?» Я сжал руки своей бывшей медсестры. «Вы не понимаете, Конни, каким бы секретным ни было место, где находится мой сын, Кош так или иначе туда доберется. Никто не обратит внимания на какую-то там коробку. Он хочет мне отомстить». И он будет к этому стремиться любой ценой. Он уже в пути. Кэмерон пробормотал что-то неразборчивое. Конни перевела взгляд с меня на него и обратно. — Слушайте, вы оба. Если вы думаете, что я позволю Полу сбежать, значит, вы совсем спятили. Я склонился к ней. Поцелуйте меня. — Что? Я прижался губами к ее губам. Конни застыла. Я толкнул ее к кровати, на которой лежал Кэмерон. — Щелк! — Что? Она подняла правую руку. Левая была прикована к спинке кровати наручником. Кэмерон резким движением отшвырнула ключ от наручников на другой конец палаты. — Извините, — невнятно пробормотал он, засыпая. — Я распахнул окно и вскочил на подоконник. — Пол! — закричала Конни. Я обернулся. На мгновение время застыло. — Хорошо. — Идите, — сказала она дрогнувшим голосом. Я заметил в ее глазах слезы. «Идите и спасите своего сына». Я кивнул. «Не дайте себя убить», — произнесла она совсем тихо. Я поблагодарил ее взглядом и выпрыгнул из окна на улицу. На парковке возле больницы стояло множество полицейских машин. Оттуда, где я находился, я видел шефа Гарнера, который размахивал руками, вопил на своих подчиненных и врачей. Кажется... Причиной его плохого настроения был я. Я свернул в небольшую улочку позади больницы и исчез. Это был мой город. Здесь я чувствовал себя как дома. Я знал все его закоулки. Конечно, мне не удалось бы скрываться от полиции несколько дней подряд, но поиграть с ней в прятки несколько часов я был вполне способен. После я собирался добровольно сдаться властям. Но перед этим мне нужно было обязательно кое-кого повидать. Я пересекал кварталы... Знакомые мне с детства, следуя известными только мне тайными тропинками между жилых домов, эти места почти не изменились с тех пор, как мы с Кэмероном играли здесь мальчишками. Дом, который был мне нужен, находился не слишком далеко. Я шел, наслаждаясь освежающим дождем, было душно, в садах благоухали цветы и зелень, слабо колыхались листья пальм, я жадно глотал ароматный воздух. Ко мне приходили воспоминания прошлого. Я думал о Флориде, прежней и нынешней. Наконец я оказался перед неказистым домиком в самом конце узкой улочки, ведущей к морю. Гонтовая кровля, скромный садик, фонарь над крыльцом. Сразу можно было сказать, что владелец не стремится к роскоши или, скорее, не может себе ее позволить. Я вошел в дом, даже не постучавшись. Я знал, что оружие мне здесь не понадобится. Она ждала меня в гостиной, читая книжку Хемингуэя. Остановившись на пороге, я негромко кашлянул. — А, вот и ты, Пол, — сказала мисс Скорбин, поднимая голову от книги. Я как раз думала о том, придешь ли ты сегодня.